Потопи их всех. Историческая справка. Протокол Лондонской морской конференции от 1930 года был признан и подписан Германией в ноябре 1936 года. Там в 22-й статье сказано «Подводная лодка не имеет права потопить или вывести из строя судно, предварительно не обеспечив безопасность пассажиров, команды и судовых документов». Корабельные шлюпки не могут считаться средством, гарантирующим безопасность, если поблизости нет другого судна, которое взяло бы на борт и пассажиров, и команду. Прошло 3 года. Ровно через 12 часов после объявления войны пассажирский лайнер "Англичан Атениа" был взорван германской подводной U-30. Командир Лемп. 112 пассажиров, среди них женщины и дети. Так и погибли в море, наверное, даже не зная о 22 статье Лондонского протокола. Гитлер при этом нагло заявил, что англичане сами, не взирая на детей и женщин, потопили свой пароход, чтобы их пожалели добрые американские дядеушки. В бортовом журнале У-30 была вырвана страница с целью замести это первое преступление фашистских подводников. А команде внушили то они должны изгладить из своей памяти все события этого дня. Это первое преступление фашизма на море детально описано в третьей главе книги лорда Рассела Проклятие свастики, которая вышла в русском переводе в 1954 году. 23 сентября, когда догорала разбомблённая Варшава, Гитлер с Рёдером издали приказ. Все торговые суда, которые начнут радиопередачу в эфир при встрече с германской подводной лодкой, должны быть безжалостно потоплены, а так как любой корабль, встретив подлодку со свастикой, неизбежно начинал взывать по радио о помощи, то это значило, приговор экипажам судов уже подписан заранее. В ответ на вооружение британцами своих торговых кораблей Гросс-адмирал Эрих Рёдер объявил, что теперь в мире вообще не существует судов торговых. Мы будем топить всех, сказал он. С болью в сердце гросс-адмирал согласился с Гитлером, что топить суда нейтральных стран пока ещё рановато. Но мы будем топить и нейтралов, если они идут в море без яркого освещения. Тогда же адмирал Карл Денниц Главарь подводных сил Германии издал приказ расстреливать из пулемётов людей, спасающихся после торпедирования их судна. В сентябре 1940 года англичане, нуждаясь в кораблях, обменяли свои базы в океане на 50 старомодных эсминцев Соединённых Штатов Америки. Эти корабли с четырьмя чедящими трубами были ужасное барахло. Семь из них перевернулись в Атлантике. кверху килями, так и не повидав берегов Европы. Но гитлеровские адмиралы вдруг проявили беспокойство. Кажется, пришло уже время нашим подлодкам навести порядок в американских водах. Ретивых адмиралов одернул Гитлер. Перед Великой Германией сейчас иные задачи. Нам нельзя ссориться с Соединенными Штатами Америки, пока не завершится поход на восток. 22 июня 1941 года Начался поход гитлеровских полчищ на страну Советов. Но Гитлер еще колебался. До середины октября, пока не возьмем Москву, убеждал он адмиралов, не должно быть никаких морских инцидентов с Соединенными Штатами Америки. 6 декабря, при сильной вьюге, когда мороз достигал 38 градусов, наши войска под Москвой обратили хваленый вермахт в бегство. А на следующий день японцы Учинили разгром американского флота в Перл-Харборе. И эти два известия застали Гитлера врасплох. Но оправившись от потрясения, он тут же спустил собаку с цепи. Адмирал Денниц полностью разделял идеологию нацистов. Он очень любил провожать в море свои подводлки такими словами: "Вперёд, мои небритые мальчики! Фюрер верит вам. Он следит за каждым вашим шагом. Атакуйте, преследуйте!" топите всех. Так даже в январе 1942 года Гитлер принял в своей ставке японского посла Асиму и заверил его, что германский флот ещё задолго до объявления войны Соединённым Штатам Америки уже немалый спортил крови американцам, поглощённым любовью к наживе. Асима молчал. Гитлер говорил, что американцы вообще не способны к войне, ибо они спят и видят во сне лишь доллары. Ассимо молчал. Гитлер сказал, что его подлодки давно топят американские корабли, где бы они ни встретились. Ассимо молчал. И это выводило фюрера из себя. "А в таком деле, как война на море, утверждал Гитлер, придерживаться гуманных взглядов преступно". Ассимо, чёрт его побери, молчал. "Желаю и кораблям вашего флота", говорил Гитлер, "чтобы они тонущих в плен не брали". После торпедирования противника подлодки должны всплывать и расстреливать не только шлюпки, но и тех поршивых неудачников, которые кувыркаются среди обломков, отыскивая доску понадёжней. Обучение новых команд обходится противнику дорого. Это же чистая экономика. Асима обнажил в улыбке квадратные зубы и сказал, что японцы только так и поступают с врагами. На самом же деле они поступали несколько иначе. Об этом в советской печати сохранилось свидетельство. Первым на борт подлодки забрали 18-летнего юнгу. Застрелили его и выбросили за борт. Остальным крепко связали руки и под разглагольствование на ломаном английском языке били и истязали. Примерно в полночь началась, по словам японцев, настоящая забава. Каждого американца заставляли бежать по палубе между строем японских подводников, вооруженных дубинками, мечами и штыками. В конце этого строя жертва сбрасывалась за корму. Так было покончено с шестью десятью американскими матросами. Но тут прозвучал ревн срочного погружения, и японская субмарина быстро ушла в пучину, оставив на поверхности океана 35 американцев со связанными за спиной руками. Несколько человек, это почти чудо, сумели в таком положении удержаться на волнах, пока их случайно не заметило индийское судно. Они-то и поведали миру, как действуют японские подводники. В конце аудиенции Гитлер с большим чувством пожимал холодную руку японского посла Осимы. В вашем лице я приветствую моего доблестного союзника, который не станет тратить слова и время напрасно. Злодейство никогда не проходит безнаказанно. И может именно потому американские матросы любили эту песню. Топи их всех подряд, их всех. Японцев и немцев всех, Гитлера с Тодзьо на их кораблях, на авианосцах, на крейсерах. С самого начала война на море приобрела характер войны неограниченной, то есть беспощадной. Наша страна вступила в эту войну, когда варварство уже было введено в систему. Жестокость врага особенно проявилась при столкновении с нашими кораблями. Гросс-адмирал Эрих Редер был сторонником крейсерской войны на широких океанских театрах. Адмирал Карл Денниц являлся яростным убеждённым апологоетом войны подводной. Между этими двумя доктринами крутился на сухопутье Гитлер, пока не понимая, кому верить: Редеру или Денницу.